Исчезновение Кристофера заставит заинтересоваться в нем людей, проявить себя и тогда прояснится, с какой основной целью он приехал в Россию. А загадка состояла в материалах, захваченных в Валькии, точнее в тех четырех дискетах, ради которых гиперсексуальный наследник готов был принять все условия сотрудничества. Мамонт не верил в такую готовность поскольку видел в этом безоглядном соглашательстве игру. Кристоферу во что бы то ни стало, нужно было заполучить дискеты. К двум из них Дарье удалось подобрать ключ, но две оставшиеся программы оказались закодированными намертво. Скорее всего, ключом к ним служили какие-то личностные качества определенного человека, работающего с этой информацией. В раскодированных дискетах, кроме исследования магнитных полей территории России, находилась полная информация по медико-биологическому и химическому исследованию головного и спинного мозга, органов зрения и слуха, костных и мышечных тканей, крови, лимфы. Одним словом, тело Овиги Соколова разъяли на составляющие и подвергли тщательному изучению уже по этому материалу можно было судить о деятельности фирмы Валькирия. Филиал в Красновишерске являлся неким легальным отвлекающим органом, предназначенным для оттягивания на себя внимания и силы всех, кто интересовался сокровищами. Основная кухня была здесь, в Москве, в помещениях бывшего института. Арчеладзе сработал вслепую, как атаман Паша Зайцев со своим стингером, но добытые им материалы оказались бесценными. К тому же неизвестно, что таят в себе эти две закрытые дискеты. Похоже, кухня эта работала сразу по нескольким направлениям, причем практически полностью переняла опыт института, нарабатывая теоретический материал. Это можно было расценить как выход на новый уровень деятельности. Вероятно, Кристофер и все те, кто стоит за ним, после гибели вертолета, уяснили, наконец, что они находятся в России, и здесь требуется особая методика. Но еще не привыкли к дикому капитализму, где царит полное беззаконие и беспредел. Несмотря на сильную охрану, Молодцы Арчеладзе взяли фирму без единого выстрела и ничего, кроме слезоточивого газа, не применяли, если не считать еще взрывчатку, с помощью которой вскрывали несгораемые сейфы. Кристофер решил, что это дело рук конкурентов, что это наказание ему за побег из гостиницы, и Мамонт не переубеждал его, напротив, подчеркивал свою жесткость, и в дальнейших отношениях если наследник Валькирии попробует выкинуть еще какой-нибудь номер. Кристофер клялся, что ему достаточно и погрома, что он оценил силы противников и готов на самое тесное сотрудничество, но при этом требовал возврата захваченных материалов, то есть хотел вернуться к нулевому варианту, достигнутому еще при встрече в гостинице. Мамонт предполагал, что Кристофер не имеет права самостоятельных действий в России и все обязан с кем-то согласовывать. Эти неведомые партнеры, видимо, пока не знали о налете на фирму, и ее наследник опасался малейшей утечки информации. Следовало выждать время, чтобы весть об ограблении Валькирии долетела до заинтересованных ушей. Мало того, представить дело так, как будто бы пропажа материалов инспирирована самим Кристофером. Тогда бы зашевелились и проявили себя те невидимые структуры интернационала, которые были предназначены для статического наблюдения и незримого контроля за всеми его действиями. Разборка между своими помогла бы высветить тех, кто всегда оставался в тени и не принимал участия в текущих событиях. В России такая подвижка уже началась сразу же вскоре после налета на фирму и исчезновения ее наследника. Буквально на следующий день после встречи Арчиладзе сообщил, что к нему неожиданно нагрянул сам папа и осторожно поинтересовался, не его ли группа захвата проводила тренировку на пленэре в фирме «Валькирия». Однако само появление его в отделе говорило о том, что поднята тревога, но пока только на российском уровне. Папа полковника точно так же боялся утечки информации и попросил его, соблюдая строгий режим секретности, на время оставить все дела и разыскать Кристофера Фрича богатенького мальчика, прибывшего в Россию отдохнуть и поразвлечься. Мол, где это его личная просьба, на милицию нет никакой надежды, а родственники молодого балбеса очень взволнованы, требуется всего лишь установить его местонахождение. Однако и удерживать Кристофера продолжительное время было нельзя».